Если мой папа умрет, он будет лежать в могиле. Но мой папа такой высокий, что его руки будут торчать над землей. Одна будет показывать наверх, другая просто лежать на могиле. Та рука, что будет показывать наверх, станет раскачиваться, как деревья на кладбище. Но вдруг она начнет вытягиваться, станет длиннее, еще длиннее и проберется мимо деревьев, мимо церкви, мимо домов. Рука пройдет в дверь, поднимется по лестнице прямо в мою комнату. и палец постучит меня по плечу. Я буду лежать в постели и уже почти спать. Под ногтем на этом пальце будет громкоговоритель. «Йозеф!» — услышу я. Это будет голос моего папы. «Да», — отвечу я. Под ногтем будет и микрофон тоже. «Привет, Йозеф!» «Ты не умер?» — спрошу я. «Умер». «А что делают, когда умирают?» «Лежат». «Тебе холодно?» «Да». «Тебе удобно там лежать?» «Нет». «А как это быть мертвым? «Ужасно!» «Зачем же ты тогда умер?» «Ну...» «А зачем ты пришел сюда?» «Хотел постучать тебя по макушке». Палец два раза постучит меня по макушке. «А ты не можешь встать?» «Нет». «Почему?» «Земля ужасно тяжелая. Только руку и получилось высунуть. Зато она может дотянуться, куда я только пожелаю». «И до Китая?» «Ну, до Китая». «А до неба, до самолета? Могу даже постучать с в окошко. А до луны? Да, но послушай, вообще тебе не надо было умирать. Согласен. А зачем ты тогда умер? Ну, так уж получилось. Но мне, правда, очень жаль. И вдруг из громкоговорителя раздается чужой голос. Женский голос. Алло, кто это? Йозеф. Кто такой Йозеф? А кто вам нужен? С вами говорят из Центрального универмага. Отдел обмена покупок. Вы хотите что-нибудь поменять? Пару носков или старое радио? Нет, нет, я ничего не хочу менять. Вот как? Ну да. До свидания. Палец исчезает, а с ним и ладони вся рука. Я лежу в кровати, кругом тихо и темно. Значит, это был сон? Так и есть. Весь следующий день я повторяю сам себе. Это был сон, сон, сон. Но я не стал рассказывать его моему папе.